лиса. Но, пожалуй, самое заметное место во всем зверином фольклоре занимали лисы. Культ лисы, лисы-демона, лисы-монстра, был необычайно распространен в Китае. Проделкам лис, лисьим чарам, многочисленным историям о вмешательстве лис в жизнь людей, посвящена в Китае специальная литература, возглавляемая лисьим эпосом «Ляо Джая». Начало культа лисы в Китае уходит в глубокую древность. Поскольку лисьи норы нередко бывали по соседству с могилами, выползающий из-под старых могил лис считался мистическим воплощением души мертвеца. Лисам приписывали искусство перевоплощения. В возрасте 50 лет лиса может превращаться в женщину, в 500 лет — в обольстительную девушку, а в 1000 становится небесным лисом владеющим всеми тайнами природы. Любая встреча с лисой, как правило, плохо заканчивалась для человека. Попасть в лапы к лисе, поддаться лисьим чарам, считалось последним делом в глазах каждого китайца, тратившего обычно немало сил и средств, чтобы обзавестись амулетами, призванными обезопасить его от влияния лис. Даже иероглиф лисы нередко избегали писать, заменяя его другим, сходным по звучанию. Страх перед Лисой и накликаемыми ею бедами всегда был очень велик. На первый взгляд, Лиса, этот своеобразный царь демонов, должна была бы стать в Китае чем-то вроде европейского черта. Однако получилось все совершенно иначе. Лиса, невзирая на все ее злые чары, была объектом ритуального почитания. В ее честь по всей стране воздвигали кумирни, ей приносили немалые жертвы. Конечно, в какой-то степени это объяснялось страхом, желанием задобрить злого демона. Однако была и другая причина. Лиса считалась существом, которому ведомы все тайны природы, и которая может поэтому, если к ней отнестись соответствующим образом, вылечить от болезни, избавить от беды, даже поспособствовать обогащению.